Часть пятая, глава пятая. Травоядные. Becoming a vegetarian is a big mistake. Missed steak. Травоядные. Обожатели животных. Аморальные пожиратели несчастных представителей флоры любят зверюшек настолько сильно, что не едят их и отказываются от хорошей одежды, обуви и даже мыла. Между прочим, среди животных абсолютно фитофагов не существует. Все они частично используют и животную пищу. Например, жвачные переваривают часть своих протистов-симбионтов, а северные олени иногда едят леммингов. Синоним «фитофаги». Стоит использовать это слово как противовес травоядному оскорблению трупоеды. Что это? не жрать животный белок и гордиться этим, будто изобрел лекарство от рака. Так по-вегански, если честно. Начиная разговор про траву, всегда надо вносить ясность. Есть нормальные люди, а есть дебилы, зачеркнуто. Те, которым нужно придумать особые условия для питания. Причем мотивация последних выходит за рамки здоровья и благополучия. Изменения пищевого поведения нередко продиктованы фантазиями об экологии, политике, социальных проблемах животных и просто модой. Стоит помнить, что о пищевой религии человека мы знаем только с его слов, а люди нередко имеют малоприятную привычку обманывать. Травоеды будут бить себя ушами по щекам, доказывая, что живут абсолютно нормально только благодаря ненормальному питанию. и никогда вы от них не добьетесь достоверной информации об их рационе. Сами травоядные считают, что есть разные виды вегетарианства, однако это не представляет никакого интереса. Да, есть, но глобально они ничем не отличаются и специально объединены в одну общую группу, примерно как разные виды христиан. Основное деление таково. Первое. Вегетарианцы не жрут любое мясо. Но яйца, молоко и кожаные облегашки уважают. Второе. Веганы не жрут вообще никакое мясо. Яйца, молоко, не носят мех и кожу, моются говном, зачеркнуто травяным мылом, и воняют на весь мир. Поскольку разбираться в тонких различиях сортов помешанных желаний нет, то ты или не жрешь животных вообще, свинину, говядину, курятину, индейку, конину, верблюжатину, рыбину, морепродуктину или вегетарианцем считаться не можешь, поскольку ничего из перечисленного растениям не является. Вегетарианец – относительно нормальный человек, которому жалко зверюшек или он боится их есть, поскольку верит, что еда его убьет изнутри. Да, в самом вегетарианстве нет ровным счетом ничего плохого. Люди вольны выбирать, как им жрать и что носить. Но когда они начинают громогласно вещать об этом в обществе, поедать, зачеркнуто, мучить младенцев и обвинять всех окружающих в мясоедстве, то никак иначе, кроме как дебилами, назвать их нельзя. К сожалению, в секте травоедения таковых немало. Потенциально может стать быдлом, зачеркнуто, полноценным членом общества. но имеет высокий риск свалиться в следующий круг мракобесия. Веган. В самолете мужчине стало плохо. Стюардесса бегает по салону и ищет врача. Все молчат. Веган. Я веган. Абсолютно больная и неадекватная группа индивидов, по странным причинам еще не назвавшая себя сектой, зачеркнуто, религией. чья суть заключается в тотальном непринятии продуктов и предметов, имеющих отношение к животным. Именно им подавали мыло из растений, одежду из конопли и молоко из сои. Различия вегетарианцев и веганов сравнимы как таковые между группами верующих в пределах одного направления церкви. 95% только называют себя верующими. а оставшиеся 5% изгоев являются ярыми адептами с лютым постом, с самобичеванием и непреклонным фанатизмом. Однако диетологи и сам ВОЗ считают, что веганская диета может быть достаточной при добавлении в рацион всего пары элементов. Йода, железо, цинка, кальция, витаминов В2, Д, В12, А, незаменимых жирных кислот – И, конечно же, белков. Действительно, от нормального питания ничем не отличается. А как же качки-веганы? Ну, спросите у них, откуда они получают белок. Только при расспросе обязательно применяйте раскаленный паяльник. Тогда узнаете, что мышцы у них растут не из фиточаев, а из спортпита. Как это работает? Вегетарианство – норма. Если ребенку дать яблоко, он его скушает. Если ребенку дать кролика, он начнет с ним играть. Если ваш ребенок начнет играть с жареным кроликом, то это повод проверить его у психиатра. Адепты уповают на парочку исследований, которые как бы говорят, что большинство видов травы, включая овощи, орехи, фрукты и зерновые, содержат полноценные белки, да еще и лучшие усваиваемые организмом. Без токсических примесей мяса, дополнительно ссылаясь на то, что все виды белка берут свое начало в растительном мире. Болтовня интересная, но сами исследования вызывают неоднозначные мнения. Взяли две группы людей. Одни жрут мясо, другие не жрут. Во второй группе больных астмой меньше. Господи, веганство спасает от астм. Налицо логическая ошибка. Проблема в том, что если бы растений было достаточно для нормального функционирования организма, то проблемы мирового голода никогда бы и не возникало. Плюсы, конечно, есть. Пониженное потребление насыщенных жиров и холестерина, а также повышенное поступление сложных углеводов, пищевых волокон, магния, витаминов С и Е, каротиноидов и прочего. Все это нередко способствует профилактике неплохого списка болезней. гипертонии, диабета, некоторых раков, заболеваний почек, желчно-каменной болезни, дивертикулеза, ревматоидного артрита. Справедливости ради стоит отметить, что вегетары на 25% реже болеют ишемической болезнью сердца. И это несомненный плюс. Ложка дегтя. Последующие исследования показали, что сравнение травоядных и людей, которые умеренно потребляют мясо в рамках здорового рациона, не показывает никаких значимых различий. Чтобы окончательно заткнуть совесть, придется сказать, что бесконтрольное пожирание животных продуктов может быть куда более вредным, чем самая веганская диета. Увы. Беременные. Неоспоримо то, что беременным необходимо полноценное питание. Отсутствие в рационе мяса может проявиться стандартными веганскими проблемами. дефицитом фалата, B12 и железа, что выльется в анемию, которая и у нормальных женщин при беременности нередка, приводящую к задержкам в развитии и осложнениям в родах. Однако можно сказать, что вопрос индивидуальный. И, возможно, веганского питания может быть достаточно для некоторых беременных. Хотя кто вам гарантирует, что они втихаря поливитаминами не закидываются? Но достоверных данных на этот счет нет, и ни в коем случае нельзя рекомендовать это людям по одной простой причине. Случаи успешных травоядных родов единичны, из них не составить статистику, и у них нет никакой достоверности. Помните, что мы о веганстве других людей знаем только с их слов. Опять же, фанатики любят замалчивать неудавшиеся случаи, а их достаточно. Стоит понимать, что человек, не дающий собственному ребенку нормально развиваться только из-за своих пищевых причуд, — ненормальный член общества. Доктор, что со мной будет? Больше веганов — дешевле мяса. Легко можно испечь блины без яиц, борщ без мяса, котлеты без мяса и прочее. Окей, можно, но зачем? Можно отказаться от жилища, жить без дома, на улице. Вполне реально. Но зачем? Невероятно токсичное производство цемента из-за этого не снизится. Да, кушать овощи и фрукты не просто полезно, но и необходимо. Так же, как необходимо поедать все остальное, что вообще можно съесть. Нормально жрать все то, что организм может усвоить. И есть это так, чтобы не было вреда. Все остальные доводы, все эти визги о животных, о добавках и ГМО – бред обоссанных девочек. Обычные люди, которым мясо не чуждо, допускают весомую ошибку. Они им злоупотребляют. Причем не просто перееданием, а вредными способами приготовления – жарко-копчение и нерациональными характеристиками самого продукта. Ведь обилие жира не только вкуснее, чем диетическая вырезка, Но и дешевле. Можно долго спорить о пользе, вреде, добре и зле, вегетарианства но факт навсегда останется фактом. Это для идиотов. Осознанный и одновременно нерациональный отказ от чего-либо, когда это не жизненно необходимо, является прихотью. Как не рыдай над срежиссированными роликами со скотобоем, убивать и кушать зверюшек меньше не станут. Почему нельзя эксплуатировать животных? А что же с ними делать? Деньги им платить? Или тупо истреблять для азарта? Мир станет намного безопаснее, если мы будем есть животных. Растения дают нам кислород. Зачем их есть? растение это еда моей еды. И я не одобряю, что ты ее уничтожаешь. Еще. Чувак, нельзя есть труп животного. Все это мясо будет гнить у тебя в желудке. «Окей, тогда я съем его живым». Правильная альтернатива Сабжу – просто здоровый образ жизни. Судя по всему, травоядными становятся те люди, которым нечем выделиться, но очень хочется. Когда обычный человек приходит в компанию, он представляет себя и просто начинает общаться. Он может показаться скучным или интересным. Возможно, сразу расположат к себе или наоборот, заставят избегать контактов с собой. Но тут есть выбор варианта развития, и это круто. Первое правило веганского клуба: рассказывай всем про веганский клуб. Когда веган приходит в тусовку, то он представляется и обязательно говорит: "Я веган". Они всегда найдут повод об этом сказать. И все окружающие, если только они не такие же, сделают У, у Толерантные лицемеры скажут, мол, круто, это твой выбор. Нормальные люди сразу поймут, что это травяное нечто почему-то пытается себя им противопоставить. Хм, почему? Наверное, он получил Нобелевскую премию. Нет? Может, он миллиардер и меценатствует на исследования рака и детские дома? Опять мимо. Он лишь показушно жрет траву. На мой малограмотный взгляд врача, действительно вредно полностью отказываться от животного белка, но... А. При расспросе под дулом пистолета каждого знакомого травоядного все признались, что могут себе иногда позволить курочку, яичко, молоко, что-то еще. А поскольку они типа 90% времени жрут в основном траву, то они как бы вегетарианцы. б Веганы-качки не едят мясо, но отлично заливаются спортивными протеинами. Резюме, вегетарианство – сплошная показуха. Это такой же банальный протест против нормальности, как и подростковый уход из дома. Интересно, а иммунные клетки веганов аналогично хозяину, настроенной не жрать живых существ, вирусы и бактерии? Ведь им вообще-то тоже больно. Каждая простуда – это геноцид огромных популяций. Я уверен, что если начнется зомби-апокалипсис, то люди В быстро переквалифицируются в борцов за права зомби. То есть, если бы вегетарианцы потребовали прекратить употребление мясной пищи в общественных местах, то я бы демонстративно жрал сосиски в Центральном парке. А если бы они не потребовали, а попросили, тогда я бы не обратил на это внимание. Каждый вправе агитировать за что хочет. пределах допустимого. Но эта агитация не вызывает у меня отклика. И почему они смеют пренебрежительно обзывать нормальных людей мясоедами? Предлагаю в ответ звать их фитофагами. Это сравнимо с различными наименованиями групп бактерий. Сравни копрофаги, что вполне им подходит. Тараканы в голове по поводу веганства абсолютно безобидны для окружающих, если не выдирать у людей изо рта мясо и не рассказывать им каждые пять минут, какие они отвратительные пожиратели падали. Сидите в своем монастыре со своим травяным уставом. Заметьте, это не дискриминация, поскольку тут нет ничего немодифицируемого, вроде пола или расы. Это всегда осознанный выбор, который никто не запретит критиковать. Готов поспорить, что голоса в голове защитников поедателей травы уже начали верещать, мол, как много написал про веганство, лучше бы про мясо столько написал. А все просто, отказ от употребления в пищу чего-либо, что может усвоить организм, ближе к патологии, чем употребление. К примеру, некоторым нельзя есть продукты, богатые одной единственной аминокислотой, и отказ от них будет вполне обоснован.